Наконец Черчилль получил ток, к чему стремился всю жизнь. Впоследствии он вспоминал о чувствах, которые испытал 10 мая 1940 года, когда был обличен величайшей властью в государстве. В эти последние насыщенные событиями дни политического кризиса писал он: «Мой пульс бился все так же ровно, когда я около трех часов утра улегся в постель». Я испытал чувство большого облегчения. Наконец-то я получил право отдавать приказания по всем вопросам. Я чувствовал себя избранником судьбы, и мне казалось, что вся моя прошлая жизнь была лишь подготовкой к этому часу и к этому испытанию. Став премьер-министром Англии в самый трудный для страны час, Черчилль безоговорочно верил в свои силы. Я считал, пишет он, что знаю очень много обо всем и был уверен, что не провалюсь. Поэтому с нетерпением, ожидая утра, я тем не менее спал спокойным глубоким сном и не нуждался в ободряющих сновидениях. Действительность была лучше сновидений. А действительность в то время состояла в том, что под мощными ударами германских армий. Рушился франко-английский фронт в Западной Европе и возникала смертельная опасность для национального и государственного существования английского народа. 13 мая 1940 года Черчилль произнес в Палате общин краткую тронную речь. Мне нечего предложить вам, заявил он, кроме крови, труда, пота и слез. И продолжал. Вы спросите, какова наша политика. Я отвечу: продолжать войну на море, на суше и в воздухе со всей нашей мощью и со всей нашей силой. Такова наша политика. Вы спросите, какова наша цель. Я могу ответить одним словом: победа. Победа любой ценой. Победа, несмотря ни на что. Победа, каким бы долгим и тяжким ни был путь к ней.